Один в тундре Следующим утром мы выехали рано, чтобы к вечеру добраться до Оксарки. Петр вспомнил, что в поселке через день будут отмечать День оленевода. Кочевники на праздник приедут, некоторые издалека. «Можно будет много подписей собрать», — объяснил мне Хант. Ненцы вышли проводить нас, напоминали о своих просьбах. Старик Акатетта предупредил Петра. Ты к северу сейчас слишком не забирай, там оленеводов нет. Поезжай на запад, тогда по пути еще две бригады нашего совхоза встретишь. Мы попрощались с жителями, и вскоре пять чумов скрылись за холмистым горизонтом. Погода изменилась, подул резкий северный ветер, похолодало. Мы с Мироном поверх малец натянули теплые гуси, огромные шубы мехом наружу, и прятались от ветра за бочкой с бензином. Петр же, намотав на лицо толстый шарф и надев солнцезащитные очки, стал напоминать героя какого-то фантастического фильма. В первой бригаде на нашем пути не оказалось пастухов. Мужчины перегоняли стадо. Ждать возвращения оленеводов мы не могли, поэтому собрали подписи у женщин и стариков и помчались дальше. Во второй бригаде все жители были в стойбище. Мы собрались в чуме бригадира Матвея Вануита, объяснили цель своего путешествия. Матвей с женой подписали письмо, а потом хозяин сказал. «Вот сегодня день, сплошные гости, и все на японских снегоходах. За полчаса до вас люди с местного телевидения приехали. Их одна Ненка привезла, в администрации района вроде работает». За дальним чумом Ямахи их стоят. Матвей, послушайте. У меня внутри все похолодело. Люди из администрации не должны узнать, что мы собираем подписи. Не бойся, не узнают. Матвей с пониманием посмотрел на меня. Вы дело делаете, а они... Еще один репортаж покажут о том, как у нас все хорошо, как власть помогает оленеводам. Мне уже приходилось как-то на телевидении выступать. Тогда много я сказал о проблемах, обо всем, что оленеводов волнует. Ну, думал, в Салехарде посмотрят и все изменится. А потом сам как-то в поселке увидел повтор этой передачи. Там от моих слов только здравствуйте! оставили. После разговора с бригадиром мы обходили чумы и собирали подписи, стараясь не привлекать лишнего внимания. Съемочная группа была в тундре, снимала отлов оленей но мне все равно было как-то не по себе. Наконец, почти все ненцы подписали письмо. Мы собрались уезжать. Я помогал Петру закрепить груз на нарте, как вдруг за моей спиной раздался женский голос. «Здравствуйте! Что вы здесь делаете?» Я обернулся и увидел средних лет ненку в пальто и меховых сапожках, явно горожанку. Голос ее звучал требовательно. Было видно, что женщина привыкла командовать. «Что вы здесь делаете?» — я вас спрашиваю. «Что за бумаги вы давали подписывать людям?» Женщина повысила голос, а у меня внутри все закипело от возмущения и в то же время появился какой-то боевой задор. «Я этнограф. Занимаюсь научной работой». С улыбкой как можно миролюбивее ответил я. «Фольклор собираю по стойбищам». «Где ваши документы, подтверждающие, что вы научный работник?» Еще жестче спросила Ненка, глядя на меня с явным недоверием. «А с какой это стати я должен предъявлять вам свои документы?» С усмешкой спросил я. «Вы что, сотрудник милиции? И вообще я нахожусь в своей стране, и мне не нужны никакие разрешения, чтобы заниматься научными изысканиями. Я работаю в администрации города, в Ассоциации малочисленных народов Севера, и именно я представляю здесь интересы моего народа. Женщина буквально зашипела на меня. «А вы находитесь не в своей стране, а в пограничной зоне Ямала-Ненецкого округа. Что вы здесь заставляли подписывать людей? Я еще раз спрашиваю». Я просто собирал фольклор. Истории о Мандаладе. О том, как народ поднимал восстание против власти, которая села ему на шею. «Поехали, Петр!» — крикнул я ханту и вскочил на нарту. «Если это какой-то тайный сбор подписей, вы об этом пожалеете, слышите? Вас просто не выпустят из округа с этими вашими бумагами!» Зло кричала женщина нам вслед. Но Имаха быстро набрала скорость, и вскоре стойбище скрылось за высоким берегом реки. Снегоход летел по тундре, нарта слегка вибрировала, пересекая снежные заструги. Я прислонился спиной к бочке с горючим и задумался. Думал о том, что заставило эту ненку пойти против своего народа. Она ведь не могла не замечать несправедливостей, которые творились в округе той властью, принадлежностью к которой она так кичилась. Неужели комфорт, деньги, ощущения своей значимости оказались важнее судеб соплеменников? Постепенно смеркалось, на небе зажглись первые звезды. Хотя ветер стих, ночь обещала быть очень холодной. Снегоход шел ровно, двигатель пел свою монотонную песню. Под двойным слоем шкур было тепло, и я не заметил, как задремал. Проснулся я от того, что Мирон со всей силы дергал меня за рукав мехового гуся. «Дядя Костя, дядя Костя! Веревка перетерлась!» Мирон показывал рукавицей на ремень, к которым был привязан рюкзак с фотоаппаратом и с собранными подписями. Рюкзак уже угрожающе болтался на краю нарты, держась на каких-то тонких нитках. Я встал на четвереньки, пытаясь дотянуться до него, но в этот момент нарта подпрыгнула на снежном бугре, веревка лопнула, и рюкзак мгновенно исчез в черной мгле. «О, черт!» — я застонал. «Там же все подписи!» Петр, Петр, остановись, стой, стой! Мы с Мироном кричали, что есть мочи, но Петр не слышал. Намотав шарф поверх капюшона малицы, он оказался изолирован от всех звуков. Мирон, лепи снежки, крикнул я. Попробую в него попасть. «Не лепится дядя Костя», — всхлипнул Мирон на мгновение, став самым обычным мальчишкой десяти лет от роду. «Снег не липкий. Холодно?» «Держись крепко, не вставай», — прикрикнул я на Мирона. «Видишь, дорога вся в каких-то торосах. Я попробую на бочку влезть. Может, дотянусь краем веревки до Петра». С этими словами я лег животом на бочку с бензином и обрывком ремня пытался стегнуть Ханта по спине. Длины ремня немного не хватало. Я еще чуть-чуть подался вперед. В этот момент Нарта снова подпрыгнула на одном из бугров. Я кубарем полетел куда-то в темноту, ударился головой о лед и потерял сознание. Когда я открыл глаза, меня поразила какая-то абсолютно звенящая тишина. «Вот так история», — слух сказал я, чтобы убедиться, что не оглох. Я лежал на спине под яркими и холодными звездами, усыпавшими все небо. Пошевелив сначала головой, потом руками и ногами, я с облегчением понял, что вроде бы ничего не сломал. Толстая малица и надетый поверх нее меховой гусь смягчили удар, хотя скорость снегохода была под 50 км в час. Поднявшись, я огляделся и попытался понять, где нахожусь. Находился я на какой-то реке на одном из бесчисленных притоков Аби. Слева поднимался высокий берег, поросший чахлым лесом. Справа тянулись пологие холмы. Посмотрев вперед, я заметил на горизонте слабое зарево. «Если это оксарка, то до нее километров двадцать, не меньше», — подумал я. «К утру дойду, если не замерзну». Я развернулся и пошел в прямо противоположную сторону, искать пропавший рюкзак с документами. Идти по свежему следу снегохода было легко. Я шагал быстро и вскоре согрелся. Лишь бы Мирон не полез на бочку, чтобы докричаться до Петра, лезли мне в голову тревожные мысли. Так и шею свернуть недолго. Мне просто повезло. Пройдя около трех километров, я увидел свой рюкзак, лежащий чуть в стороне от следов Ямахи. Отряхнув его от снега, я влез в лямки и зашагал обратно в сторону зарева над далеким поселком. Я не унывал, надеясь на то, что Петр рано или поздно остановится, чтобы дать отдых снегоходу, и заметит мое отсутствие. Однако, одолев еще около пяти километров и напрасно всматриваясь в темноту перед собой, я начал терять надежду на то, что за мной в скором времени приедут. В голове закрутились неприятные мысли о волках, которых, по словам оленеводов, в этом году было больше, чем обычно. Я прибавил шаг, но вскоре вспотел. «Так», — сказал я сам себе, этого еще не хватало. Сейчас вспотею, потом устану, и привет. Надо ровно идти, тогда, может, доберусь». Я прошагал еще около трех километров. Следов снегоходов стало больше — Они отходили в разные стороны от моего следа, и я стал опасаться, что собьюсь с пути. В этот момент мне послышалось где-то далеко впереди ровное гудение мотора. Я остановился и увидел вдали огонек фары. Луч прожектора бегал по тундре, явно кого-то разыскивая. «Эге-ге, Пётр, я здесь!» — закричал я, размахивая руками хотя понимал, что увидеть и услышать меня с такого расстояния невозможно. Я кричал и прыгал, как вдруг на месте фара увидел красный огонек заднего стоп-сигнала, который через мгновение растаял во тьме. Я опустился на снег и тяжело вздохнул. Наверное, так чувствует себя потерпевший кораблекрушение на необитаемом острове, когда видит вдали парус, который вскоре вновь исчезает в океане. Грустно подумал я. Почему Петр развернулся? Ведь он был от меня всего в двух километрах, не дальше. Поднявшись, я вновь взвалил на плечи ставший почему-то очень тяжелым рюкзак и побрел к зареву на горизонте. Я шел, считая шаги, стараясь не сбить дыхание. «Начнешь засыпать — умрешь», — твердил я про себя известные каждому полярнику истины. «Присядешь отдохнуть — «Замерзнешь». Так прошло около часа. Неожиданно впереди вновь послышалось гудение мотора, свет фары ударил мне в глаза, и через мгновение рядом со мной остановилась Ямаха. «Что, замерз?» — спросил Петр таким спокойным голосом, словно у него каждый день из нарты вываливались русские этнографы. «Садись, поехали». Я упал на нарту, и Ямаха, взрывев двигателем, понеслась к поселку. Дома Евдокия накормила меня горячим бульоном, поставила на стол огромную чашку сладкого чая. По телу разлилось приятное тепло, зубы перестали стучать, и я решил спросить Петра, что же произошло после того, как я потерялся. «Да что рассказывать», — пожал плечами Хант. Доехал я до дома, смотрю, Мирон весь бледный, трясется, сказать что-то хочет. Я его спрашиваю, где Костя? А он дрожит, двух слов связать не может. Ну, отвел его в дом, чтобы согрелся, а сам поехал тебя искать. Мирон, сидевший за столом, виновато посмотрел на меня и опустил глаза. — Так вот, — продолжал Петр, — я же тоже уставший был, не запомнил, по какой протоке ехал. «Поискал, поискал тебя и решил вернуться, Мирона расспросить». «Так вот почему ты уехал?» — воскликнул я. «Я свет фары видел, кричал тебе». «Да, и так бывает», — кивнул Петр. Мирон к моему возвращению уже успокоился и как настоящий оленевод подробно объяснил, где сумка упала, где ты с нарты улетел. Я взглянул на Мирона. Он сидел, по-прежнему опустив глаза, но по щекам побежал румянец. Мальчишке явно было очень приятно слышать слова Петра. «Ну а потом все просто было. Я вернулся и тебя нашел, так что и рассказывать здесь нечего», спокойно произнес Хант.